Глава десятая. Договор. Где-то в очень теплом кабинете в Вашингтоне. «Сэр, срочное сообщение!» Зволнованный секретарь заглянул в распахнутую дверь кабинета, не решаясь переступить порог. «Насколько срочное, Роберт!» С недовольством в голосе поинтересовался хозяин. Он уже собирался уходить домой и складывал документы в сейф. «Вы просили сведения по этой теме сообщать незамедлительно!» Продолжал мяться на пороге секретарь. Он хорошо понимал, чем может грозить недовольство шефа. «Давайте сюда ваши сведения!» Обреченно вздохнул хозяин кабинета, опять усаживаясь в кресло. «Сэр, русские предлагают покупать те устройства, о которых вы интересовались в разведке!» «А поподробнее, Роберт!» Подался вперед хозяин. Нам сообщили, что русские предложили создать совместную кампанию по продаже устройств связи, которые проходят по нашим ориентировкам в разведке, хотя стоимость изделий довольно высока, но достоинства перекрывают этот недостаток. Наконец секретарь проник в кабинет и предстал перед столом босса, держа в руках небольшую коробку. Неужели Сталин решил рассекретить эту разработку? Что-то не верится. Или он считает, что наши ученые не смогут разобраться в новой технологии? «Так это полная чушь. Мы сейчас намного опережаем русских в точных производствах». Озадаченно покачал головой хозяин. «Нет, сэр, тут что-то непонятное. Устройство предлагает пилот самолета, на котором прилетела делегация русских, а не представители самой делегации. Насколько мы поняли, это даже не инициатива пилота, а завуалированное предложение какой-то структуры НКВД». «Неужели отдел М?» Возбужденно воскликнул хозяин кабинета, вскакивая с места. Секретарь замялся, но все же пояснил. «Трудно сказать, сэр, но в верхах Советов это с кем-то согласовано. Может быть, даже и с самим Сталиным. Хотя формально создаваемая фирма никакого отношения к Советскому Союзу не имеет, но ее точно курирует НКВД, поскольку самолет и члены экипажа принадлежат этой структуре. Какая стоимость устройств!» Шеф, как возбужденный тигр, почуявший добычу, стал нервно расхаживать по кабинету. «Пятнадцать тысяч за штуку и сто пять за комплект. Правда, существует и система скидок в зависимости от количества покупок». Секретарь подобострастно следил за перемещениями начальства. «И сколько предлагают?» – замер хозяин. «Двадцать комплектов уже у наших представителей». С довольной улыбкой отрапортовал секретарь. Он понял, что доставленные данные стоят его потраченных нервов. «И вы, как я думаю, лично уже проверили правдивость слухов об этих устройствах, иначе бы ко мне не пришли?» Задумчиво протянул хозяин, глядя в лицо подчиненному. «Да, сэр, все данные, полученные от разведки, подтвердились. Я взял на себя смелость сразу оплатить один комплект и провести быструю проверку». Характеристики приборов полностью соответствуют заявленным. Наши технические специалисты пока не в состоянии объяснить это. Необходимо привлечь серьезный научный потенциал, поскольку техники в тупике. Это просто необъяснимо. В этих устройствах вообще нет ничего понятного, они полностью антинаучны. Техники даже приблизительно описать принцип действия не смогли. Но свойства этих разговорников на самом деле фантастичны. Что, Роберт, даже вы впечатлились? Усмехнулся шеф. «Да, сэр, вот ваш экземпляр, еще один у техников, один у меня, остальные четыре в этой коробке». Секретарь протянул картонный ящик начальству. Через некоторое время... Хозяин кабинета задумчиво вертел в руках диск разговорника. «Роберт, вы меня не обманули, эта вещь невозможна, но она существует. Загрузите наших научников по полной программе». Я хочу знать, как это работает, как такое возможно. Как может варварская Россия производить такие вещи? Я в это не верю, но мне уже становится страшно, если это так, и в руки Сталина попали такие технологии. Я очень далек от науки, Роберт, но даже мне понятно, что эта маленькая штучка содержит в себе не одну-две новых разработки, а десятки или даже сотни неизвестных нам технологий. Теперь понятная изуверская задумка Сталина. Он специально показал нам маленький кусочек пирога. Сам подумай. Такие технологии разрабатываются не год или два. Думаю, даже не 10 лет. Это когда же он умудрился все это сделать? Сэр, у аналитиков есть некоторые предположения, немного отличные от вашего, при котором можно объяснить большую часть накопленных фактов. Взволнованно сообщил секретарь. Несогласие с позицией босса могло дорого ему обойтись, но версия подчиненных специалистов выглядела более достоверно. «Поясните», — приподнял бровь хозяин. Чтобы, не дай бог, обидеть шефа, секретарь принялся излагать бесстрастным голосом полученную от подчиненных версию. «Наши люди думают, что это разработки царских времен, и велись они в районе города...» <звы> Именно там, в тылу у немцев, сейчас происходят весьма загадочные события. По нашим данным, войска вермахта уже потеряли две дивизии, а зона, контролируемая партизанами, лишь увеличилась. Можно предположить, что в этом районе существует скрытый подземный город, который строился еще при царском режиме. Именно для секретного осуществления новых разработок. Революция не дала возможности их внедрить, и тогда ученые ушли в глубокое подполье. Поскольку город мог существовать автономно, эти люди продолжали совершенствование технологий. Только представьте 30 лет развития нескольких прорывных открытий. А если и более ранее начало опытных работ, а такое вполне возможно, то и 40 лет не предел. Кстати, время создания ветки железной дороги к этому району может совпадать со строительством подземных сооружений, а это как раз начало века. К тому же, как можно дотянуть тупиковую ветку железной дороги к этому району и потом просто бросить? У царя что, была куча лишних денег? Думаю, нападение Германии заставило выйти ученых из-под поля, а там ведь русские, и если при советах они жить не хотели, то уж с немцами и подавно. Им просто пришлось идти на договор со Сталином, Вот откуда у него могли возникнуть эти технологии. И это же объясняет, почему они появились сразу после нападения немцев и никак не до этого. «Вы меня просто ошарашили, Роберт», – озадаченно покачал головой шеф. «Если это так, то тогда этот, неизвестно откуда, вынурнувший в НКВД отдел М, находящийся под личным контролем Сталина, и есть структура, связанная с царскими учеными». И, учитывая их бесценность, он не смог пойти на их полный захват из-за возможной потери технологий. Судя по всему, ученые потребовали от него ослабления репрессий и освобождения людей из лагерей, что мы и наблюдали совсем недавно. И он пошел на это. Роберт, только подумай, Сталин выпустил из лагерей своих врагов только для того, чтобы договориться с этими людьми. Это что же надо было показать ему, чтобы он пошел на такое? Роберт, слышишь? Немедленно. Немедленно дай разрешение на покупку этих устройств для нужд армии. Надо срочно налаживать все возможные связи с этими людьми. Да и устройства нам тоже пригодятся, но помни, связи дороже, а деньги мы найдем. Так что срочно скупи все, что есть в наличии у этих русских. Запроси и другие устройства из списка разведки. Если найдутся и эти, то это точно нужные для нас контакты. Заметь, не советские, а царские ученые, и советами они жить изначально не желали. Необходимо любыми способами наладить с ними общение и перетянуть их на свою сторону. Можешь не спать ночами привлекать любых специалистов и любые средства, но установи прочную связь с этими людьми. Всю информацию под гриф совершенно секретно. Создай отдел, структуру, да хоть целый институт по этой операции. Назовем ее «Проект Феникс». «Все данные только мне на стол. Для всех остальных должно быть известно, что мы работаем со Сталином, и никаких других ученых в России не существует. Это его люди. Об остальном будем думать потом. С президентом я договорюсь сам». «Да, сэр, я займусь этим немедленно», – кивнул секретарь и выскользнул за дверь. После того, как Натали Бенсон привезла всех обратно к самолету, девушки срочно занялись примеркой купленных вещей. Эта процедура затянулась у них далеко за полночь, и в конце концов Натали осталась ночевать в самолете. В то же время Лекс по мысли речи поговорил с женой и рассказал о переговорах со старыми китайцами. Лена одобрила его действия, да и чего уж греха таить. Ей понравилось это необычайное чувство свободы, которое давали деньги. Вернее, отсутствие необходимости подсчитывать их количество. Гадая, хватит ли на то, чтобы купить какую-то вещицу или не хватит. Это восхитительно, когда не надо ломать голову, как и на чем сэкономить, чтобы хватило до зарплаты. Да и зарплаты как таковой ждать не нужно, а можно вот так, по-царски, сметать с прилавка все, на что глаз упадет и ни о чем не беспокоиться. Еще бы она не одобрила действия мужа, которые сулили неограниченную возможность упиваться этой свободой. Тем более, что Лекс ни в чем ее не ограничивал. Когда уставшие подруги улеглись спать, Лена тихонько прокралась в кабину к мужу. Жажда познаний не угасала в ней, да и Лексу требовалась помощь. Почти до самого рассвета они опять занимались магией. Точнее, созданием производственного амулета для новых разговорников. Естественно, это были предварительные работы, пока готовилась только магическая часть артефакта, а само устройство они будут создавать на базе. Как невелики теперь возможности магов, но мощность источника на поверхности сильно затрудняла создание точных, магических артефактов. В новом разговорнике, достаточно сложном и миниатюрном изделии, использовалось очень большое количество мелких и слабых магических рун и потоков. Только когда ночь чуть-чуть поленяла и беспроглядный черный покров ее сменился серой дымкой, Лекс устало откинулся на спинку кресла. Минуту он сидел неподвижно, наблюдая, как Лена продолжает сосредоточенно магичить, а потом схватил ее в охапку и усадил к себе на колени. Она даже не успела возмутиться по поводу того, что вот так взял и выхватил ее на самом интересном месте. «И вообще это нечестно, и вот да, я доделаю!» Не успела, а потом и не захотела, без остатка растворившись в нежности объятий и ласк. Солнце уже поднималось над аэродромом, когда сладострастная эстома одолела их. Не в силах противиться ей, они заснули. Утром к самолету заявилась бригада аэродромного обслуживания и предложила заправить самолет и провести его техобслуживание. «Долго же вы раскачивались, ребята. Лекс давно предупредил, что обязательно попытаетесь осмотреть самолет. Ну-ну, ищите, ковыряйтесь». Мысленно усмехаясь, подумал Сизов и разрешил им этим заняться. Он самолично и неоднократно уже обследовал самолет, пользуясь частыми отлучками Лекса, и не смог найти ни одного отличия от конструкторской документации. Скорее всего, внимание и заботу инициировала американская разведка. «Этот тип самолета не мог летать без посадки на такие расстояния, и узнать секреты русских им просто необходимо. Вообще-то это называется промышленный шпионаж», продолжал мысленно издеваться над американцами Сизов. «Чует мое сердце, что ничего у вас не получится. Сочувствую, но ничем помочь не могу. Эх, вот дать бы Амурчику разрешение чутка понервировать особо любопытных, то-то бы потеха была». Сизов был уверен, что если не пройдет вариант с обслуживанием, американцы попытаются провернуть что-нибудь другое. Вообще-то американская разведка не спускала с русского самолета глаз с момента его приземления. Ждали удобного момента, чтобы тайком осмотреть его. Казалось, что русские будут противиться и не намерены выдавать своих секретов, поскольку на самолете всегда кто-то оставался. В конце концов решили действовать нагло и среди бела дня открыто под видом аэродромного техперсонала произвести тщательный осмотр. Готовились к долгим и настойчивым уговорам, а тут... Легкое согласие русских слегка задачило американцев. Когда же все работы по регламенту завершились и самолет заправили, разведчики лишь озадаченно почесали затылки. Результаты осмотра поставили их в тупик, но не могла эта машина пролететь без посадки 9000 километров. Немножко модифицированный самолет их же разработки не обладал в принципе такой дальности полета. Ему просто не хватит топлива, а дополнительных баков техники не обнаружили, да и мощных систем антиобледенения не нашлось. Но тем не менее русские умудрились перелететь Ледовитый океан. Можно предположить наличие нескольких промежуточных аэродромов, но тогда этот перелет выливался в огромную сумму денег, затраченных на грандиозный проект. Да и по данным разведки, не существовало таких аэродромов, да и русские таких денег не тратили. Но как тогда они смогли сюда добраться? Сизов на все вопросы только загадочно улыбался и оправдывался незнанием, поскольку он простой охранник. Ему не верили, но сделать ничего не могли. Сизов им ничего не запрещал. Они даже открыто фотографировались на фоне самолета, конечно, при открытых моторных отсеках. Такое отношение охранника тоже ставило перед американцами множество вопросов. «Русские не боялись раскрытия своих секретов, или их здесь не было? Но такое невозможно, они же на самом деле сюда долетели!» Едва озадаченные ремонтники убрались в Освояси, появился Бенсон вместе со своим начальником Адамсом. Лекс к тому времени уже проснулся, и Лена готовила с девушками обед. Пригласили к столу и гостей. После вкусного застолья Адам сообщил, что удалось заинтересовать и продать военному ведомству все выданные комплекты разговорников. Все деньги переведены на счет Лекса, сумма оказалась весьма значительная. Миллион с четвертью долларов, и это при том, что ведомство сразу предоставило 140 затребованных русскими магнитофонов. Сизов был очень доволен такой информацией. Совместное предприятие обещало грандиозный успех. Спрос на разговорники рос. Лекс выдал Адамсу 80 комплектов. Бенсон самолично взялся переносить их в машину. Пока он бегал туда-сюда, осторожно и по паре комплектов не более перенося ценный груз, Адамс, внимательно глядя на Лекса, спросил. «Господин Лекс, по некоторым данным в распоряжении Сталина имеются приборы, позволяющие вести ночное наблюдение. Не могли бы вы узнать, возможно ли поставки таких устройств и по каким ценам? Вполне возможны, а цена такая же, как у разговорника. Пятнадцать за штуку. Условия те же, в смысле две тысячи вам за продажу и обслуживание, сходу предложил Лекс». «Оперативно сработала их разведка. Скорее всего, это пробный камешек. И если есть приборы, и я быстро соглашусь продавать, то я представляю отдельную структуру в руководстве страны. В общем, все, как и предполагал Сталин». «Сколько приборов вы можете нам представить?» заинтересовался Адамс. «Пятьсот штук прямо сейчас!» Внимательно поглядывая на собеседника, ответил Лекс. «Вы предполагали этот вопрос?» Задумчиво констатировал американец. «Конечно, предполагал», – кивнул Лекс. «Не надо недооценивать деятельность разведки соседних государств». «А почему вы не в составе советской делегации?» Наклонив голову, с ожиданием уставился на пилота тот. «А я и не отношусь к официальным лицам той стороны», – непонятно пояснил Лекс, больше ничего не добавляя. Адамс не настаивал на ответе, его настолько поразила оговорка Лекса той страны, что больше ни о чем спрашивать он не решился, его устроила и эта информация. Дальнейшая беседа протекала сугубо в деловой плоскости, результатом которой стал новый договор о поставках приборов ночного видения. Первую партию Лекс тут же передал американцам, все еще несколько растерянный Адамс уселся в машину рядом с Бенсоном, и они уехали. Русский оказался очень твердым орешком, обыграть его или застать врасплох не удавалось, а такого, признаться с Адамсом, еще не бывало. Да и эта случайная оговорка не давала покоя, да и случайная ли. Алекс, предоставив американцам ломать голову над очередной подброшенной загадкой, тем временем спокойно занялся своими делами. Ему не нужно становиться психологом, не нужно корпеть над книгами и пытаться разгадать людей по жестам или мимическим реакциям. Он не просто знал людей, он их видел. В том смысле, что самые потаенные человеческие чувства и желания для него распахнутая книга. Простого человека можно обмануть напускным добродушием или участием, но только не мага. Лекс читал людей по их аурам. Ему даже не нужно забираться к ним в голову и подслушивать мысли. Вся информация о любом представителе этого мира написана крупными буквами в его аурной оболочке. Тоже мне секрет. Именно так Лекс выбирал себе надежных людей, а остальных либо отдалял от себя подальше, либо просто помогал. Так и с Натали Бенсон. Хороший человек, в близком кругу ей делать нечего, но пригодиться может. Нужно только чуть-чуть помочь девушке. Вот этим в первую очередь и занялся Алекс после отъезда гостей. Он лично переговорил с Натальей Бенсон и предложил ей сменить работу. Не вдаваясь в подробности, сказал, что ее с нетерпением ждут в китайском магазине. Наталья радостно взвизгнула от восторга. Еще бы! Мало того, что она будет работать с лучшей подругой, так и зарплата не в пример выше, чем она получает здесь на аэродроме. Да еще приплюсовать сюда процент от продажи лекарственных препаратов, поставляемых русскими друзьями. Да это же просто сказочное предложение. Конечно, она согласна. И не просто согласна, а прямо сейчас летит в магазин и приступает к работе. Отец сам уладит все вопросы с аэродромным начальством, и Натали тут же умчалась. Остаток дня Алекс посвятил занятиям по основам магии с Леной и Ольгой которая с удовольствием примкнула к ним. Лекс учил девушкам основным методом динамической концентрации, без которых настоящих магов из них не получится. Знать магические руны и различные заклинания еще недостаточно, необходимо уметь их применять в быстро меняющейся обстановке, в том числе и в бою. Держать концентрацию, необходимую для магических действий, очень непросто. Многие слабые маги так и не научились выполнять сложные магические действия при движении или в бою, и поэтому им требуется дополнительная защита в виде телохранителей. Настоящим же магам или архимагам этого не нужно, они применяют так называемую динамическую медитацию. Для артефакторов она жизненно необходима, и хотя они не оперируют мощными магическими потоками, но зато пользуются сразу достаточно большим количеством маленьких разнородных потоков, а их контролировать намного сложнее. В общем, это весьма полезная для настоящего мага штука, хотя трудна и требует длительного времени в обучении. У некоторых адептов этот процесс растягивается на годы, но все-таки это того стоит. Начальная школа артефакторов предполагает буквально с самого первого занятия тренировать это состояние. Лекс старался не отступать от проверенных методик, поскольку его опыт говорил о серьезном недостатке в подготовке обычных магов его мира по сравнению с качеством обучения у артефакторов. Ольга, в основном под управлением Лены, поскольку та уже знала основы, с удовольствием окунулась в занятия. Вечером их прервал приход адвоката, он принес Лексу чековые книжки для быстрого и удобного доступа к денежным средствам на счете банка. «Господин Лекс, вы поставили в тупик моего лечащего врача!» С порога заявил гость. Ничего удивительного, он просто не мог знать о таких лекарствах. Пожал плечами Лекс и предложил адвокату устраиваться за столом. Раз уж пришли гости, можно прерваться и перекусить. Девушки достали и расставили то, что уже с утра было припасено в холодильнике, и добавили кое-что из вкусностей из теневой сумки. Адвокат рассказал, что проведенные анализы показали практически полное восстановление ткани в легких. По отзывам врача это просто чудо, потому что это невозможно в принципе. Чтобы не произошло ошибки, была проведена проверка в другой клинике, которая показала еще больше изменения в лучшую сторону. Местные светила медицины в Тупике, хотя уже появились желающие попробовать новые лекарства на себе, и собственно за этим адвокат тут и появился. Лекс прямо порекомендовал ему обратиться в магазинчик в китайском квартале и указал точный адрес. «Значит, лекарстве большое количество составляющих из Китая», – сделал логичный вывод адвокат. В том числе и из Китая, опять почти не соврал Лекс. Травы, из которых готовился эликсир, могут произрастать где угодно, в том числе и в Китае. Тем более, что совсем скоро растения этой страны лягут в основу новых лечебных препаратов или станут составляющими уже известных. Так что никакой лжи. «Вы предлагаете наладить сбыт ваших лечебных средств через этот магазин?» озадаченно посмотрел на собеседника адвокат. «Я предлагаю вам отправиться туда и обо всем договориться с владельцем заведения. Я ведь не смогу присутствовать здесь постоянно. С этими достойными представителями коммерческих структур мы пришли к соглашению, по которому доставка и продажа будет осуществляться через них. И если вы возьмете на себя юридическое сопровождение сделок в вашей стране, это будет просто замечательно. Думаю, и вам перепадут некоторые суммы в виде соответствующего вознаграждения за труды». «Ваша знакомая Натали Бенсон уже в штате этого магазина и с удовольствием доставит вас по адресу», – предложил адвокату Лекс. «Пожалуй, завтра с утра туда наведаюсь», – согласился гость и после очень хорошего ужина, и легкого разговора в компании интересных собеседников удалился. На следующий день с утра за Ольгой заехал Самсонов и сообщил Лексу, что сегодня состоится встреча с представителями некоторых заводов, в том числе и Дюпон. «И если есть желание, то Лекс сможет поприсутствовать на этой встрече». Лек согласился и, быстро собравшись, поехал с ними. Во время встречи он сидел и слушал. Ему было интересно узнать, что предлагается к закупке и по каким ценам. В случае, если чего-то не понимал, то обращался по мысли речи к Лене. Если она тоже этого не знала, то потихоньку расспрашивал людей из делегации». Во время перерыва Самсонов познакомил Лекса с одним из представителей химического концерна «Дюпон». Им оказался уже достаточно пожилой человек с прекрасно сохранившейся фигурой и в идеально сидевшем на теле сером костюме. Надо сказать, все американцы очень серьезно относились к своему внешнему виду. Как уже понял Лекс, в этой стране костюм сразу мог показать положение человека в обществе и уровень его достатка. Сплохо или неряшливо одетым собеседником серьезные люди отношения не строят. Лекс в своей летной куртке, конечно же, выделялся из состава делегации русских, но раз он здесь присутствовал, то американцы восприняли это как знак того, что его уровень никак не меньше, чем у членов делегации». Марк Джонсон являлся коммерческим директором одного из заводов, производивших искусственные химические материалы, в том числе и так интересующий Лексо Корпорация была заинтересована в расширении рынка сбыта продукции. Торговая делегация русских предоставляла шанс для заключения выгодного договора. Но существовал один нюанс. В данный момент Советский Союз находится в состоянии войны, и все внимание союзников – сконцентрировано на военных поставках. Посещение заводов концерна планировалось только в ознакомительных целях, так сказать, с прицелом на будущее. Но договоры нужны уже сейчас, а не в будущем. Исходя из этого, Совет директоров концерна поставил перед Джонсоном задачу максимально подготовить почву в плане сотрудничества с русскими. На немедленные заказы никто особо не рассчитывал, но чем черт не шутит, вдруг да представится хоть какая-то возможность. Поэтому Джонсон с вниманием отнесся к разговору с русским пилотом, хотя, как он узнал, в официальный состав делегации тот не входил. Джонсон считал себя достаточно старым и опытным человеком, зачастую по нюансам поведения людей он четко выстраивал их в определенную иерархию. Этот пилот никак не вписывался ни в какую социальную структуру. Он вообще ни под какие рамки не подходил. Сведений о нем практически не было, совсем скудная информация буквально по крупинкам собрана Джонсоном от внутренней службы безопасности компании и от знакомых из разведки. Этот человек был очень молод и пока нигде не засветился, хотя по всем остальным членам русской делегации уже были собраны некоторые досье. Кроме того, сам Самсонов, являющийся руководителем делегации, очень уважительно общался с этим пилотом. Как-то непривычно и то, что фамилию пилота никто не знал. Даже в сообщениях прессы о перелете звучало почему-то только имя – господин Лекс. Русские к нему тоже обращались исключительно товарищ Лекс. Все это слегка настораживало Джонсона. Кроме того, в нарушении регламента встречи Лекс выразил желание побывать в цеху, производившем нейлоновые нити. Члены русской делегации не выразили ни малейшего неудовольствия, что тоже было несколько странно. Обычно русские строго соблюдали протокол, который предварительно долго и тщательно согласовывался обеими сторонами. А тут вдруг пожелание какого-то пилота исполняется беспрекословно. Естественно, это несказанно обрадовало Джонсона. Вот она, та самая незапланированная счастливая случайность. Обзорную экскурсию решено было провести уже на следующий день. Едва получив заверение, что завтра в такое-то время русская делегация посетит завод по производству нейлона, Лекс вежливо откланялся и сразу покинул встречу, не дожидаясь окончания протокольных мероприятий. Это обстоятельство наталкивало Джонсона на мысль, что Лекса интересовал только нейлон. И это была еще одна странность. Чего хочет этот русский? Технология производства нейлона не являлась большим секретом, но без знаний особенностей изготовления и наличия подготовленных специалистов наладить его производство не представлялось возможным. Одна поверхностная экскурсия может дать лишь общее представление, но никак не раскрыть тонкости и особенности производства. И зачем тогда это русским? Непонятно. Джонсон решил отложить этот вопрос на завтра. Практически весь оставшийся день Лекс штудировал скопированные учебники и книги по химии. Особенно заинтересовала его органическая химия. Конечно, специалистом он не стал, но основы понимания химических реакций получил. Огромный объем новой информации сразу разложился в памяти по полочкам. Для создания чего-то нового этого достаточно. Но понимать происходящие химические процессы Мак научился. На следующий день в назначенное время за Лексом прибыл автомобиль, услужливо предоставленный Джонсоном. Производственные корпуса компании «Дюпон» располагались довольно далеко за чертой города. Водитель кратко объяснил «Лексу», куда именно они едут, и, не дождавшись дополнительных расспросов, тактично замолчал. Автомобиль, мягко покачиваясь на рессорах, набирал скорость, выбравшись из городской тесноты. Дорога приятно удивила Лекса. Качество покрытия было очень высоким, и поэтому машина могла развить достаточно хорошую скорость без риска потерять колесо в какой-нибудь колдобине. Это тебе не проселочные дороги вокруг партизанской базы, измочаленные гусеницами танков и размытые дождями, с глубокими колеями, где по самое пузо увязали полуторки, с комьями смерзшейся глины, схваченной первыми ночными заморозками и превратившейся в гранитную глыбу. Да уж, война. Сколько же всего предстоит сделать, а сколько исправить? Погруженный в свои мысли, Лекс не заметил, как они приехали. Машина плавно затормозила, и предусмотрительный водитель распахнул перед ним дверцу. На проходной завода его встретил сам Джонсон и один из мастеров, Ник Долтон, из цеха производства нейлоновой нити. Экскурсия заняла более двух часов. Мастер толковый довольно-таки подробно рассказывал о свойствах нейлона и его промышленном применении, старательно обходя некоторые вопросы, касающиеся тонкостей и особенностей производства. Впрочем, он, можно сказать, зря секретничал. С помощью щупа-диагноста Лекс прекрасно освоил и скопировал всю технологию производства и, в принципе, мог сам со временем построить аналогичный цех. Вот только на данный момент ему это совершенно не нужно. Просто если уж маг добрался до источника какой-либо информации, то старался выкачать ее всю, и в этом Лекс от других магов ничем не отличался. Окончив осмотр цеха, они зашли в кабинет мастера, где Джонсон после того, как все расселись за рабочим столом, поинтересовался у Лекса. «Господин Лекс, зачем вам нужна была эта экскурсия?» «Хотелось понять, сможете ли вы выполнить специальный заказ», честно ответил Лекс, прямо глядя на собеседника. «Ваш личный заказ или государственный?» уточнил Джонсон. «Личный, но это не скажется на оплате», улыбнулся Лекс. «А что за заказ?» – вступил в разговор мастер. «Мне нужно нечто похожее на нейлоновые чулки для женщин, но в виде длинной трубки диаметром сантиметров 10 и длиной до 10 метров. Толщину нити надо уменьшить примерно вдвое, плотность и прочность увеличить тоже примерно вдвое. По поверхности трубки нанести витой узор из такой же нити на базе повторяющегося орнамента как бы вторым слоем. Всего нужно примерно с пару километров такого рукава, но потом, скорее всего, понадобится еще. Подробно объяснил свои требования Лекс. По поводу размеров проблем нет, да и толщину нити можно уменьшить. Орнамент сложнее, но тоже возможно. Можно придумать подходящую вязальную машину. Вот по поводу плотности и прочности большие сомнения. Мы и так работаем на максимуме возможного. Сомнением качая головой пробурчал мастер. «Понадобится перенастройка оборудования, а это выльется в большие деньги», – добавил Джонсон. «Сколько?» – взглянул на него Лекс. «Нужно прикинуть», – задумался тот и, немного подумав, начал считать вслух. «Подготовка оснастки линии – это 1100, плюс изготовление уменьшенных калиброванных сопел для нити – это еще 20, вязальная машина, если сложный орнамент потянет тысяч на 200». Цена за погонный метр даже для экспериментальной линии будет максимум в 100 долларов. На 2 километра – это 200 тысяч. Добавим непредвиденные расходы и расходы на проектирование – это примерно сотня. Всего 620-650 тысяч. Ну, если поощрить специалистов, то все 700. «Всего-то, я думаю, мы договоримся», – обрадовался Лекс. «Но прочность мы не обеспечим. Мало того, она будет очень небольшой, поскольку нить будет тоньше», предупредил мастер. «За прочность не переживайте», – довольно ухмыльнулся Лекс. Немного прикинув в уме варианты, он продолжил. «Пожалуй, я вам предоставлю блок с калиброванными соплами. Там же будет происходить уплотнение нити с повышением прочности. Вы только дайте чертежик с габаритами устройства». «Да, без проблем», – Согласился слегка удивленный быстрым ответом мастер и, порывшись в шкафу с документацией, достал и передал Лексу чертеж стандартного блока выходного сопла. А потом спросил, «И когда будет готово ваше устройство?» «Пусть ваш человек подъедет завтра ко мне на аэродром, я ему передам». Увлеченно изучая чертеж, махнул рукой Лекс. «Не понял, оно что, у вас уже имеется?» От удивления Джонсон чуть не упал, откинувшись на спинку стула. «Ну, я предполагал нечто подобное, поэтому нужно только подогнать посадочные размеры». Пожал плечами Лекс, не отрываясь от бумаг. «Когда будут деньги?» Спросил немного, приходя в себя Джонсон, уже понимая, что сделка вполне реальна. «Сегодня же попрошу своего юриста перевести вам всю сумму». Закончив предварительный анализ сложности заклинания, оторвался от бумаг Лекс. А можно использовать ваше устройство в нашем производстве, ведь пара километров трубки для нас совсем немного, все остальное время она будет простаивать». Заинтересовался мастер, понимая, что упрочнение нити сулит огромные прибыли, несопоставимые с предложенными по этому договору затратами. «В этом случае мы можем договориться об отчислении вам части прибыли, полученной за использование вашего оборудования. Например, 5% загорелся предложенной идеей Джонсон». Он прикинул возможный эффект от улучшения качества нейлоновой нити, и тот даже по очень скромным прикидкам выходил достаточно значительно. «Десять. Я вам предоставлю 10 таких блоков». Насмешливо посмотрел на удивленных собеседников Лекс. «С вами опасно иметь дело, господин Лекс. Имея образец нашего товара, вы ведь все рассчитали заранее, и примерные возможности, и основные затруднения». Погрозил ему пальцем Джонсон. «Так у вас же капитализм! Как еще жить с акулами капитализма?» Пошутил Лекс, вспоминая разговоры партизан на тему мирового капитализма. «Если у коммунистов водятся такие рыбки, то нам, акулам, скоро придется совсем плохо. Съедите!» Поддержал шутку тот и уже серьезно произнес. «Я рад, что вы обратились к нам, и мы нашли взаимопонимание. Думаю, что Совет директоров не будет возражать против 10% прибыли в случае повышения качества нашего товара». «Считайте, что мы договорились. Обо всех нюансах я буду своевременно информировать вас». На этом разговор закончился, и Лекса отвезли обратно на аэродром. К следующему утру 10 нужных блоков были готовы, и их забрал водитель, присланный завода машины. Первый блок Лекс сделал сам, а вот с последующими работала Лена. По разговорнику через диспетчера он переговорил с китайцами о состоянии дел в магазине. Те его обрадовали сообщением, что работа идет и большая часть лекарства подготовлена к продаже. Кроме того, достигнута договоренность с присланным адвокатом о создании совместного предприятия для реализации лекарства. Весь день у Лекса оказался свободный, поэтому по желанию Лены они опять отправились по магазинам, прихватив с собой Натали в качестве гида. Сначала заехали в банк, где Лек снял довольно-таки крупную сумму наличными для оплаты покупок. Потом они не пропускали ни одного приглянувшегося магазина. Лекс покупал инструменты и различное небольшое оборудование, заинтересовавшее его. Лена старалась набрать все, что могло пригодиться в домашнем хозяйстве. Правда, для себя лично они покупали совсем немного. В основном приобретали товары, которые могли пригодиться жителям на партизанской базе. И закупали они их не сотнями, а просто для примера по нескольку штук. То, что приживется на базе, можно будет заказать позже в большом количестве. Исключением были швейные машинки и различные цветные нити. Их скупили все, которые увидели. Больше сотни машинок различных фирм загрузили в теневую сумку. Просто переходя из магазина в магазин, покупали по нескольку штук, которые находились на прилавках. Оптовых заказов оставлять нигде не стали, чтобы не привлекать излишнего внимания. Таким же образом закупили целый небольшой склад с нитками, штук 300 ящиков. Благо они продавались как сопутствующие товары в любом магазине одежды. А уж такие магазины девушки не пропускали. Результатом набегов стал целый ворох женских платьев и пальто. Брали все понравившееся по одному экземпляру. Не столько для того, чтобы самим щеголять в заграничных нарядах, сколько показать швеям на базе и самим шить такую красоту. Довольный путешественники к вечеру вернулись на аэродром. Кабинет мастера Ника Долтона. «Ну что скажешь о полученных соплах для нити?» Смотрел Джонсон на мастера цеха. «Ничего, сэр», — покачал головой тот. «Как так? Ничего?» Озадаченно переступил с ноги на ногу Джонсон. Это просто не сопло, это что-то другое. И как работает эта штука, никто не понимает. Скопировать устройство мы не сможем. Протяжно вздохнул мастер. Ник, оно хоть работает? Еще как, сэр. Начнем с того, что у него не одно сопло, как у нашей детали, а шесть. То есть теперь мы можем тянуть сразу шесть нитей. Кроме того, на выходе именно нить, уже охлажденная и застывшая. Значит, дополнительному охлаждению устройства нет никакой необходимости. Правда, куда девается все тепло, совершенно непонятно. При выходном сечении в четыре раза меньше, чем в стандартных соплах, прочность нити раз в десять выше нашей толстой. Канат из такой нити будет намного прочнее стального. Но самое удивительное это то, что выглядит устройство, как сплошной кусок с непонятным образом стали с входным патрубком и тонкими, калиброванными отверстиями. В общем, сэр, как все там внутри работает, совершенно непонятно. Мы попробовали просветить эту штуку рентгеном, но ничего не увидели. Структуры внутри слишком маленькие и за счет пористости накладываются друг на друга. Сплошной кусок металла и все. Единственный заметный физический эффект это то, что переднее заливное отверстие имеет температуру расплавленной основы нити. Около 300 градусов, а грань с выходными соплами имеет комнатную температуру. «В общем, эта штука действует отлично, но как она сделана и почему работает, мы сказать не можем. Это все». Закончил спокойный доклад мастер. Видно, он уже раньше избавился от удивления по поводу русской детали. «Что же докладывать наверх?» – задумался Джонсон. «Да так и доложите. Русские заключили с нами договор на поставку материала. Кстати, очень выгодный для нас договор». Также они предоставили нам свое оборудование для модернизации производства и согласились на процент прибыли за его использование. Думаю, нашим большим боссам безразлично, откуда капают денежки, лишь бы капали. А мы за счет этих штук значительно повысим свое благосостояние. Поскольку, во-первых, за счет прочности уменьшим расход материала, и, во-вторых, опять же за счет прочности охватим некоторые новые рынки сбыта нашей продукции, Кстати, мои умельцы из тестовой нити на резервном оборудовании сделали чулочки, которые мы выпускали год назад. Так вот, они не рвутся. Точнее, зацепить и порвать руками невозможно. И скажу прямо, лаборантки из цеха это очень оценили и уже делают рекламу среди сотрудниц. Так что, думаю, надо будет восстанавливать линию такого производства и кроме военных заказов штамповать еще и чулки. Прибыль будет ничуть не меньше. «И это не уменьшая военных поставок, а только за счет экономии», – предложил мастер. «Да, пожалуй, так надо и сделать. Думаю, этот непонятный русский принесет нам неплохой доход. Так что готовь линию для выполнения его заказа, а я подумаю, как и чем можно заинтересовать господина Лекса для решения наших производственных проблем. Если он смог где-то изготовить эти непонятные, но весьма денежные штуки, то, может, сможет нам предложить и еще что-нибудь». «Естественно, за процент от прибыли. В этом случае и он в обиде не останется, и нам доходы добавятся», – подвел итог Джонсон. «Где-то в очень теплом кабинете в Вашингтоне». «Сэр, наши предположения оправдались. Господин Лекс представляет какую-то структуру, отдельную от руководства Советской России. После запроса он предложил на продажу очки, аналогичные указанным в ориентировке разведки». Кроме того, по нашим данным, он не входит в официальную торговую делегацию, но руководитель русских не препятствует ему в по заключению договоров как частному лицу. Мало того, даже свел его с представителями завода «Дюпон». Что там нужно этим русским, мы пока не знаем, но скоро выясним. Выясняйте поскорее, Роберт. А что по исследованию этих очков? Сэр, все характеристики подтвердились, и это не менее фантастично, чем разговорники. И что говорят наши научники? Ничего, сэр, они ничего не говорят, они ничего не понимают. Есть только предположение, что большая часть полученных русскими технологий связана с мозгом человека. Только этим можно объяснить фантастические возможности очков и разговорников. Хотя и по материалам, из которых они изготовлены, тоже есть непонятные моменты, да и по процессу изготовления тоже. В общем, объяснений нет, сэр. Плохо, Роберт, очень плохо, но пока оставим эту тему ученым. «Дайте задание разведке, пусть узнают все об этом пилоте, все, что смогут. И не выпускать его из виду, обо всем сообщать мне лично. Президенту пока докладывать нечего, жду от вас новой информации». Больше Лекса в Америке ничего особенно не интересовало. Может быть, и есть здесь что-то нужное, но он об этом не знал. Несколько дней Лекс провел в одной из публичных технических библиотек. Наталья обеспечила ему свободный допуск, и он с головой погрузился в изучение технической литературы. Если быть точнее, то в запоминание. Поскольку изучить что-то за столь короткое время, конечно, не удалось бы. Больше всего Лексу понравились различные технические журналы, которых оказалось на порядок больше, чем в Советском Союзе. Кроме того, здесь имелись материалы по некоторым научным направлениям, которые совсем не развиты в Союзе. Пока Алекс пропадал в библиотеке, его банковский счет значительно пополнился. Очки ночного видения принесли более 6 миллионов. Разговорники дали свыше 5. Еще некоторую сумму добавили лекарства. Точнее, через китайский магазинчик удалось продать десяток наборов лечебных настоек, а это дало дополнительно миллион. Эта статья дохода пока не приносила большого дохода, поскольку врачи весьма консервативно отнеслись к новому лекарству, и только те пациенты, которым терять уже нечего, решились на его применение. Окончательные результаты их лечения пока не были получены. По местным меркам Лек стал довольно-таки обеспеченным человеком. С учетом всех расходов у него на счетах скопилось 12 миллионов в местной валюте. Поскольку пока никаких трат на собственные нужды Лекс не планировал, он перевел торговцу Зиану миллион для закупок растительного сырья в будущем. Еще один миллион положил в банк на отдельный счет и обеспечил к нему доступ руководителю советской делегации Самсонову. Эти деньги он рекомендовал Самсонову потратить на закупку оборудования для проектировщиков из конструкторских организаций. Посещая заводы по просьбе Сталина, в разговорах с персоналом очень часто возникали вопросы, связанные с обеспечением проектировочного процесса. Особенно не хватало измерительной аппаратуры. Вот на это Лексий предложил потратить выделенную сумму и закупать это оборудование в частном порядке, поскольку различные согласования в куче инстанций могут занять уйму времени. Занятия с Леной позволили разработать всю магическую часть автоматической установки по производству новых разговорников. Теперь оставалось добраться до базы и создать эту установку.